Глава одиннадцатая. Жизнь продолжается. Анна и Алексей знакомятся с Игорем Леонидовичем Стрельбицким, главой Большого Совета. Разговор за обедом. Анна первая открыла глаза. Тело ломило. Особенно сильно пульсировала вена на левой руке. Кругом тишина. Слышится только стук бабочки о стекло. Или не кажется, что она его слышит. Неужели я умерла? Нет. Тогда бы не ныли ноги. Почему так тихо? Анна сделала усилие, села в кровати. Издалека послышался говор «людей». Нет, не издалека. Они здесь, в комнате. Как будто в дымке сквозь белесую пелену Анна увидела мужчин, переговаривающихся друг с другом. Постепенно она начала различать слова и видеть лица. «Господи, кто это?» Сидит у стола, как будто давно здесь. «Я его где-то видела. Точно! Диктор Левитан. Но его давно нет на свете». Незнакомец расхохотался. Анна не заметила, что произнесла последние слова вслух. «Позволь представить тебе. — заговорил отец Анны, как ни в чем не бывало. — Игорь Леонидич Стрельбицкий, мой старинный друг. Вы, должно быть, знакомы по первому послевоенному большому совету. Помнишь, ты прилетела с Марса домой? — Папа, что со мной? — Все в порядке. Денис успел. Вкололи вам по две вакцины. Правда, их действие немного замедлено, они чуть взболтались по дороге, да и успели в самый последний момент. Но ты жива, твой спутник тоже, это главное. Теперь все будет хорошо. А где Денис, Марина? Я их не вижу. Денис вколол вам первую вакцину, быстро перекусил, взял веревки и отправился обратно в лес. Марина по дороге провалилась в яму. Непонятно, в каком она состоянии. Он обещал по и передать, если ему понадобится наша помощь. Вторую вакцину через час я вколол сам. «Надеюсь, с твоими друзьями все в порядке». Алексей постепенно приходил в себя, мотал головой, пытаясь встряхнуть слабость и сон, прошедший боль. Анна едва сдержалась, чтобы не броситься к нему в объятия, не целовать его, не гладить по встрепанным волосам. На мгновение тепло и крепко прижалась к нему. Лишь на мгновение. Вокруг слишком много людей и... сын. Не успев совершенно прийти в себя, Она почувствовала, какой Дани испытал стресс. Сквозь пелену возвращения к жизни Анна видела. Он стоит чуть подаль у стены, не подходит к ней, не сводит с нее огромных испуганных глаз. В комнату вошла мама с двумя чашками крепко заваренного чая с лимоном. Глотнув, Анна ощутила прилив сил. Теперь можно вникнуть в общий разговор. Отец, подбодрив и успокоив дочь, Увлеченно разговаривал со Стрельбицким. «Нет, но как похож на Левитана?» — думала она. «Такой же громкий, отчетливый, густой и приятный голос также жестикулирует в разговоре и лицо. Да, очень похож. Хотя Левитан носил очки в роговой оправе, а у этого очки в тоненькой серебристой. Какого он маленького роста? Одежда странная». Замшелые брюки, растянутый свитер, физика-лирика, неопрятно торчащий из-под старой рваной джинсовки. А ботинки с острыми носами, ухоженные, тонкой кожи. Хорошо. Если бы ботинки были стоптанные и грязные, я не смогла бы с ним разговаривать. Но какое несоответствие в облике? Ботинки и одежда, рост и голос, худоба, даже щуплость — и такое выразительное волевое лицо. «Точно!» Она вдруг хлопнула себя по голове, резко встала с кровати и с улыбкой быстро подошла к Левитану. «В конце первого большого совета вы подошли ко мне и поблагодарили за выступление. Игорь Леонидович, простите меня, не узнала сразу. С тех пор прошло столько времени, и, честно говоря, я не совсем пришла в себя. Бросьте оправдываться». — Рад, что вы живы, и весь кошмар позади. Мы волновались за вас. Я только вошел и застал ваших родных в полном отчаянии. Они думали, что потеряют вас. — Анна, теперь Игорь Леонидович — глава Большого Совета. Он определяет многое в нашей жизни, я думаю, нам есть о чем поговорить. — Правда, я не знаю, насколько твой друг марсианин. Отец взглянул на Алексея. Определился в своих взглядах, и можно ли ему доверять? Алексей вспыхнул. Вы мне не верите? Возможно понять. Я ничего не собираюсь доказывать. У меня есть собственные убеждения в взгляды на происходящее, но я абсолютно уверен, что при любом раскладе останусь на стороне земли. Не кипятить, молодой человек, не кипятитесь. Мы все сейчас далеки от равновесия, но все же. — проговорил отец Анны. — Давайте пройдем в гостиную, поедим и выпьем чаю. Все изрядно понервничали и проголодались. Пообедаем и переговорим. — Анна, ты можешь идти? — Да, папа. Только зря ты так с Алексеем. Мы вместе пережили очень много, попадали в разные ситуации, которые ломали и меня, и его. Что бы то ни было, я уверена в нем, он останется здесь и никогда не вернется на Марс. «Анна, ни к чему меня защищать», — попытался вставить слово Алексей, но понял, что когда разговаривают отец и дочь, лучше не встревать. Вмешался Игорь Леонидович. «Что, если даже марсиане все до единого высадятся на земле, и тогда Алексей не перейдет на их сторону?» Анна и Алексей одновременно резко повернулись к Стрельбицкому. «Откуда вы знаете?» Мама накрывала на стол в гостиной, Вспыхивающие заходящим солнцем на кобре, на диванах и занавесках в столовых приборах. Из приоткрытого окна веяло летним теплом. Тени кружевных занавесок и ажурной скатерти ласково колыхались на деревянном полу. Боже, как в детстве! Анна попыталась справиться с комом в горле и не смогла. Какой длинный, тяжелый день, который пока не кончился! За столом, спиной к окну, Восседал Дэнна Чу. Перед ним топорщились несколько папок, он притащил их из машины и теперь выбирал из каждой необходимые документы, одновременно поглядывая на стол и пытаясь незаметно пододвинуть ближе к себе пиалу с черными маслинами. Заметив его усилия, Елизавета Аркадьевна переставила маслины ему под нос. «Благодарю, мадам. Обожаю маслины более всего на свете. А война лишила нас этого удовольствия. Большие у вас запасы. «Не переживайте, всем хватит!» — улыбнулась Елизавета Аркадьевна и ушла за супницей. Анна, Сергей Федорович, Стрельбицкий и Алексей уселись за стол. «Лиза!» — крикнул отец. «Позови-ка Даньку сюда!» «Папа, зачем? Зачем ему все это? Он ребенок. То, о чем мы будем говорить, напугает его!» «Аня, он давно не ребенок!» Почти взрослый мужчина. И должен знать обо всем, что происходит. К тому же нас слишком мало на земле. Для того, чтобы такие смышленые юноши, как твой сын и наш внук, оставались в неведении. Пусть сидит, слушает, вникает. Увидишь, он станет нам хорошим помощником. Сергей Федорович положил большую ладонь на плечо мальчика и усадил рядом с собой. «Итак...» Теперь можно спокойно, не боясь, что кто-то умрет с голоду в этом доме, продолжать разговор. Усмехнулся отец Анны, глядя, с каким аппетитом Дэнно Чу, не дожидаясь остальных, набросился на суп. «Анна, я знаю, ты о многом хочешь рассказать, но позволь, чтобы не терять времени, начну я. Мы сведем всю информацию в одно, и, надеюсь, картина станет более-менее объективной». Ты хотела рассказать нам о том, что Марс готовится к войне? Откуда вы знаете? Твой недавний знакомец, Дэнно Чу, входит в Большой Совет. При этих словах Дэнно Чу оторвался от супа и очаровательно, с полупоклоном, улыбнулся Анне. Конечно, не афишируя свою причастность, иначе ему не удалось бы получать достоверную информацию о том, что происходит на Марсе. — Безусловно, мы ждем подробного рассказа о том, что ты знаешь, и твоей оценки ситуации на Марсе. Но не трать время на информацию из папки Дэнна. Большой совет в курсе. Дэнна чё отодвинул пустую тарелку, рассыпался в благодарностях за столь вкусное и своевременное подкрепление сил дорогая Елизавета Аркадьевна. Вытер салфеткой усы и, придвинув к себе папки, ласково посмотрел на Анну. «Здесь много больше того, что ты успела прочитать. Надеюсь, сейчас ты и дополнишь картину и подтвердишь или опровергнешь данные раздела из вот этой самой толстой папки под названием «Непроверенные данные».» Сыщик с удовольствием отправил в рот огромную черную маслину, причмокнул и пробурчал. «Ой, с косточкой, нехороши». Анна протянула руку, Вытащила из синей папки верхние листы и улыбнулась. «Не доверяете гаджетам?» «Не доверяю. На земле часто пропадает электричество, хотя в любом случае после войны я работаю на бумаге. Здесь далеко не все. Выдержки». «Что ж, я с интересом посмотрю, а пока...» Анна пробежала первую страницу непроверенных данных. Опять улыбнулась, съела две ложки супа, чтобы заглушить острый голод, и, отставив тарелку, это сейчас не так важно, начала рассказывать о том, чему оказалась свидетельницей, работая на Марсе.